Глава 10. Один недруг на 25 миллионов друзей. Американское общество вникало с напряженным интересом в малейшей подробности предприятия пушечного клуба. Следили день за днем за всеми прениями комитета. Вся подготовка к великому опыту, все цифры, все механические труды, которые предстояло одолеть, одним словом, весь ход дела захватывал всеобщее внимание. Целый год должен был пройти от начала работ до их завершения. Но в этот промежуток времени предстояло осуществить ряд волнующих задач. Избрать место для производства работ, выкопать шахту, отлить Колумбиаду, наконец, произвести крайне опасную операцию зарядки. Все это возбуждало любопытство общественных масс. Все знали, что снаряд, выпущенный из Колумбиады, исчезнет из поля зрения в течение каких-нибудь десятых долей секунды. А как полетит он в пространстве? Как достигнет Луны? Лишь немногие счастливцы увидят полет ядра собственными глазами. Понятно поэтому, что для широкой публики чрезвычайно интересны были во всех деталях приготовления к великому опыту. Кроме того, произошло неожиданное событие, усилившее общественный интерес, к научной стороне дела. Мы уже знаем, какую бесчисленную армию почитателей и друзей приобрел Барбикин благодаря своему проекту. Однако, несмотря на свою необычайную силу, партия Барбикина не могла включить в свои ряды всех поголовно. Нашелся человек, единственный на все Соединенные Штаты, который стал протестовать против предприятия, затеянного пушечным клубом. При всяком удобном случае он выступал с целым рядом горячих опровержений. А натура человеческая такова, что Барбикен был более чувствителен к нападкам одного противника, чем к шумным одобрениям всех остальных. Между тем, ему отлично была известна причина вражды этого человека, так как она была давнего происхождения и носила личный характер. Он знал, что взаимная их неприязнь зародилась на почве самолюбивого соперничества. Однако председатель пушечного клуба никогда не видел в глаза своего ожесточенного недруга. И это, к счастью для обоих, потому что встреча их, наверное, повлекла бы для них самые печальные последствия. Этот противник был такой же ученый, как Барбикен. Гордая, смелая, горячая, упорная натура. Словом, чистокровные янки. Звали его капитан Николь. Жил он в Филадельфии. Многие, вероятно, помнят, какое любопытное соперничество возникло во время гражданской войны между снарядом и бронёю военных кораблей. Ядро призвано было пробивать броню, а броня должна была сопротивляться ядру. Это повело к коренному преобразованию военного флота в Штатах Северной и Южной Америки. Ядро и броня сражались не на жизнь, а на смерть. Причем ядро все увеличивалось, а броня все утолчалась. Военные суда, ощетинившись внушительными орудиями, шли в бой, защищенные непроницаемой броней. Мерримаг, Монитор, Рам Теннесси, Веггаузен метали огромные ядра в неприятельские суда, предварительно покрывшись толстой броней. Они делали другим то, чего не желали себе. Основное, глубоко безнравственное правило, к которому сводится все искусство войны. Барбикен во время войны прославился отливкой снарядов, а капитан Николь созданием самой прочной в мире брони. Один из них день и ночь отливал в Балтиморе ядра, а другой ночь и день ковал в Филадельфии броню. Они ставили перед собой прямо противоположные цели. Не успевал Барбикен придумать новый снаряд, как Николь изготовлял уже новую броню. Целью жизни Барбикена было пробивать насквозь броню, а целью жизни Николя — препятствовать ему в этом. Отсюда и зародилось их постоянное соперничество, которое скоро перешло в личную вражду. Николь мерещился Барбикену даже во сне в виде непроницаемой брони, о которую он сам разбивался на мелкие куски, а Барбикин являлся Николю в кошмарах в виде страшного снаряда, который его Николя пробивал насквозь. Хотя оба ученые двигались по двум расходящимся линиям, они, наверное, когда-нибудь встретились бы, вопреки всем аксиомам геометрии, и тогда эта встреча кончилась бы дуэлью. К счастью для этих столь полезных родине граждан, их всегда разделяло расстояние в 50-60 миль. И друзья ставили перед ними такие преграды, что им так и не пришлось столкнуться. Трудно было бы сказать, кто из этих двух изобретателей превзошел другого, так как результаты их деятельности еще не получили точной оценки. Казалось, однако, что в конечном счете броня должна была уступить ядру. Впрочем, следующие люди еще сомневались в этом. При последних испытаниях цилиндра конические снаряды Барбикина вонзались в броню Николя, как булавки в воск. В тот день филадельфийский изобретатель торжествовал победу, не скупясь на презрительные выражения по адресу своего соперника, но вскоре должен был признать, что слишком поторопился. Барбикен заменил свои цилиндроконические снаряды простыми бомбами весом в 600 фунтов. И эти бомбы, несмотря на свою малую начальную скорость, сломили пробили, и разнесли в куски броню, выкованную из лучшего металла. Так обстояло дело, и победа, казалось, должна была остаться за ядром. Но вдруг война окончилась. И как раз в тот самый день, когда Николь доделывал новую броню из кованой стали. Это был своего рода шедевр. Броне этой не страшны были никакие снаряды в мире. Капитан Николь привез новую броню в Вашингтонский полигон и послал Барбикену, предложение пробить ее барбикин отказался в виду прекращения военных действий взбешенный отказом николь предложил испытать его броню каким угодно снарядом круглым коническим полом сплошным ну, хотя бы самых чудовищных размеров председатель пушечного клуба опять отказался очевидно опасаясь подорвать свою славу упорство противника вывело вывелоникко из себя Он решил соблазнить Барбикина, предложив ему неслыханное льготное условие стрелять в его броню с расстояния 200 ярдов. Барбикин снова отказался. тогда со 100 ярдов? Нет, Барбикин не согласен даже с 75 ярдов. В таком случае я предлагаю 50 ярдов, объявил капитан через газеты. Я согласен даже на 25 ярдов, и я сам буду стоять позади своей брони. Барбикен ответил, что не будет стрелять даже и в том случае, если капитан Николь станет не позади, а впереди своей брони. После такого ответа капитан Николь окончательно вышел из себя и разразился потоком оскорблений. Он стал утверждать, что все дело в трусости, что человек, который отказывается выстрелить из пушки, несомненно, боится предлагаемого ему опыта. И что вообще современные артиллеристы, стреляющие друг в друга с расстояния в 6 миль, подменили личную храбрость математическими формулами, а человек, который предлагает встать спокойно позади своей брони, показывает не меньшей храбрости, чем тот, кто стреляет ядрами по всем правилам искусства. Барбикин не отозвался на эти обвинения. Быть может, он даже не знал о них, потому что в то время был всецело поглощен вычислениями и обдумыванием своего великого предприятия. Но гнев капитана Николя дошел до предела, когда Барбикин сделал свое знаменитое сообщение в пушечном клубе. Тут сказались и острая ревность к успеху соперника и сознание полного своего бессилия. Ну, в самом деле, чем можно затмить Колумбиаду в 900 футов длиной? Мыслимо ли выковать броню, которая задержала бы снаряд весом в 20 тысяч фунтов? Капитан Николь сперва был потрясён, Уничтожен, сокрушен этим чудовищным снарядом. Потом он оправился, встал на ноги и решил раздавить проект Барбекена тяжестью своих опровержений. Он ожесточенно напал на затею пушечного клуба. Он строчил в редакции множество писем, и газеты охотно их печатали. Он старался уничтожить путем научных выкладок значение проекта барбикина Раз, начав войну, он не брезговал никакими средствами, даже самыми неблаговидными и недобросовестными. Прежде всего Николь яростно обрушился на цифровые данные пушечного клуба. Он доказывал при помощи алгебры, что формулы Барбикина неверны. Обвинял его даже в незнании основных начал баллистики. Среди других ошибок Николь отметил, что невозможно сообщить, какому бы то ни было телу скорость в 12 тысяч ярдов в секунду. Затем он утверждал на основании своих собственных вычислений, что даже при такой скорости ядро Колумбиады не вылетит за пределы земной атмосферы, ибо вес его чересчур велик. Оно не поднимется и на высоту восьмелье. Больше того, даже при указанной скорости, если считать ее достаточной, бомба не выдержит напора газов, которые разовьются при... «Воспламенение одного миллиона шестисот тысяч фунтов пороха. А если устоит против давления, то во всяком случае не выдержит высокой температуры, расплавится при вылете из Колумбиады и упадет кипящим металлическим дождем на головы легковерных зрителей». Но Барбикин не обращал ни малейшего внимания на эти нападки. Спокойно продолжал свое дело. Тогда Николь повел нападение с другой стороны. Он стал уверять, что предприятие Барбикина не только бесполезно со всех точек зрения, но к тому же чрезвычайно опасно, как для граждан, которые почтят своим присутствием это предосудительное зрелище, так и для городов, находящихся вблизи от этой злосчастной пушки. Кроме того, если ядро не долетит до Луны, что не подлежит сомнению, то оно неизбежно упадет на Землю, и в таком случае энергия падения подобной массы помноженная на квадрат ее скорости, вызовет ужасающую катастрофу в данном пункте земного шара. Поэтому в данных обстоятельствах, не посягая на свободу действий граждан, следует поставить вопрос о необходимости вмешательства со стороны правительства, ибо нельзя рисковать жизнью множества людей в угоду фантазиям одного человека. Отсюда видно, до каких преувеличений дошел капитан Николь. Однако он оставался в полном одиночестве. Никто не верил его зловещим пророчествам. Он мог кричать, сколь угодно ему, мог даже надорваться от крика. От этого не было никакого толку. Николь очутился в положении адвоката, дело которого заранее проиграно. Его слышали, но не слушали. И он не отбил у председателя пушечного клуба ни единого приверженца. А сам Барбикин не счел даже нужным. возражать своему сопернику. Доведенный до крайности и не имея возможности драться с Барбикеном на дуэли, он решил биться с ним об заклад. И вот в ричмондской газете «Энквайрер» появился следующий вызов Барбикену на ряд пари с постепенно возрастающими ставками. Он держал пари. Первое. Что пушечный клуб не соберет суммы, достаточной для осуществления его предприятия. На тысячу долларов. Второе. Что отливка чугунной пушки в 900 футов длиной практически невыполнима, и потому не удастся пушечному клубу. На 2000 долларов. Третье. Что невозможно будет зарядить Колумбиаду, потому что давление вызовет взрыв пероксилина. На 3000 долларов. Четвертое. Что при воспламенении пероксилина Колумбиаду разорвет. На 4000 долларов. Пятое. что ядро не пролетит даже 6 миль в высоту и упадет на землю через несколько секунд после выстрела на пять тысяч долларов. Отсюда видно, до какого азарта довело капитана Николе его отчаянное упрямство. Ведь речь шла о пятнадцати тысячах долларов. В ответ на свой вызов капитан Николь получил запечатанный конверт, заключавший великолепное по своей краткости письмо. Балтимор, 18 октября. Держу. Барбикин.